Глава двадцать шестая. На поиск фрагментов нам выделили час и выдали, вот умора песочные часы. Довольно большие, увесистые, и песок в них был цвета лаванды. «Я это таскать не стану», — решительно заявила Лемон, передавая часы мне. «Не тряси», — спокойно попросила я, переворачивая часы ровно. «Ты же не хочешь, чтобы наше время истекло раньше». «Не умничай!» Флегматично огрызнулась рыженькая и пошла вперед, покачивая бедрами, которые обтягивала красное, весьма вызывающее платье. Мысленно обратилась к милосердным богам и двинулась следом, гадая, почему дворец разделили на зоны. Может, нам приготовили подлянку? Или каждую зону тематически украсили? Как можно вообще украсить красную зону? Воображение опустилось во все тяжкие. Сразу представился красный бархат на спинках диванов, тонкий красный тюль, из которого сделан балдахин просторной кровати, красное кружевное белье — одно из тех, что мне подсунула мадам Дитрих. — Это ведь ты подставила малышку, Абигейл? — внезапно спросила Лемон, заставив вынырнуть из своих хм, неприличных мыслей. Я приложила ладонь тыльной стороной к пылающей щеке и отрицательно мотнула головой. Нет. «Зачем бы мне это?» — рыженькая обернулась, бросив хитрый взгляд через плечо. «Хотя бы потому, что ты не отлипаешь от Адриана. Признайся, что влюбилась в него, словно наивная девчонка. Хотя это странно. Ты же ведьма. Разве ты не должна его ненавидеть?» Запнувшись о стык кафельных плит, я едва не растянулась на полу во весь рост. Вот так заявление. «Не отлипаю от графа? Влюблена? Ненавидеть?» За что я должна графа ненавидеть? Лишь за то, что он инквизитор? Нет, я не испытываю к нему таких чувств. Те эмоции, что я ощущаю рядом с ним, далеки от ненависти и немного меня настораживают. Нет, категорично отрицать предположение Лема на моей симпатии к графу нельзя, ведь нашей целью было именно это, чтобы все решили, что мы влюблены. Даже если так... «Это не повод вредить злата, с ног», — ровно отозвалась я. Она сама себе покрасила волосы и обвинила меня. «Ну, конечно», — ни капли не поверив, усмехнулась Лемон. «А откуда у нее все эти ведьмовские штучки?» «Ну, я с собой ничего подобного не брала», — с невозмутимой улыбкой парировала и перевела взгляд на стену, считая, что разговор себя исчерпал. «Почему до Камелье два раза подарил тебе красную розу? Почему выделил именно тебя?» Не сдавалась Рыженькая. «Откуда мне знать?» Искренне поинтересовалась я. «Ты для этого меня в пару выбрала, чтобы устроить допрос?» Рыженькая иронично фыркнула. «Еще чего. Допрос я могу устроить в любое другое время». «Тогда...» «Все дело в том, что ты умная. С тобой у меня больше шансов выиграть». Снисходительно пояснила она, и закатила глаза, мол, это же очевидно. Даже не знаю, радоваться такой сомнительной похвале или уже начинать бояться. Распорядитель расстарался. Красная зона сильно отличалась от фантазии в моей голове и выглядела жутко. Красные ленты, привязанные к постаментам, на которых восседали гипсовые горгульи, действительно пугали. Как и лоскуты красной ткани — красные разбросанные по полу конверты и капельки на стенах, подозрительно напоминавшие кровь. «Ну что, все еще нравится красный?» — глухо пробормотала я, озираясь. «Помолчи!» — раздраженно отозвалась Лемон и шагнула. Под туфлей зашелестела бумага. «Акли это нарочно сделал, чтобы сбить участниц с толку!» — храбрясь произнесла она. «Хорошо». «Тогда в комнаты заглядывать будешь ты», — ёжесь произнесла я и обошла Лемон. На постаменте, на котором должна быть еще одна безобразная горгулья, сидела кукла с красными ленточками в светлых волосах, в красном платьице и красных же башмачках. «В ней, может быть, спрятан фрагмент», — осторожно заметила я. «Предлагаешь вскрыть куклу?» — скептически отозвалась Лемон. «Тогда вперёд!» Я этого делать не стану. Я склонила голову, приглядываясь к игрушке, и покачала головой. Нет, слишком просто. Куклу посадили, чтобы запутать нас. Не думаю, что в нее серьезно запихнули фрагмент пазла. Вероятно, он не такой маленький, как мы предполагали. «Где тогда искать?» — поинтересовалась Лемон, обхватывая себя руками. «Думаю, за картинами или в комнатах, под матрасами кроватей». В тайниках. Давай разделимся, решительно предложила я и сделала шаг, но острые ноготки впились мне в предплечье. С ума сошла! шепотом воскликнула рыженькая. Я думала, ты умная, а ты предлагаешь разделиться. Так мы сэкономим время, произнесла я, отцепляя от себя руку Лемон. Подумай сама. Станет ли распорядитель вредить участницам? Зачем? Какой в этом смысл? Нас просто хотели напугать. И у организатора это получилось. Посмотри, мы уже пять минут боимся какую-то куклу». Добродушно усмехнулась и поправила оборки на груди платья рыжей. «Ты такая смелая и дерзкая, и красный твой любимый цвет. Просто соберись». Лемон выдохнула и натянуто улыбнулась. «Ладно, ведьма, но если со мной что-нибудь случится, я буду тебя преследовать в виде призрака всю жизнь. Буду пугать тебя в уборной, поняла?» Я впечатлилась угрозой и приглушенно рассмеялась. «Я иду по этой стороне, ты по той!» — скомандовала Лемон и, собрав волю в кулак, взялась за ручку первой двери красной зоны. В комнатах ничего примечательного, кроме все тех же кукол, не было. Мама любила куклы. Она делала их сама. Это была кропотливая, долгая работа. Особенно тяжело, признавалась она, рисовать глаза. «Глаза — это зеркало души», — говорила мама, сидя в мастерской за работой с кисточкой в руках. «Я хочу, чтобы у моих кукол была добрая душа». Я до сих пор не понимаю, как она связалась с солемскими ведьмами, чем они ее подкупили. Да, она не успела натворить ничего серьезного, лишь прошла инициацию, вступила в их братство, готовилась к ритуалу очищения. «Зачем?» «Этот проклятый вопрос я задаю себе последние 15 лет». «Зачем?» Сдернула с кровати покрывала, перетрясла одеяло, прощупала подушки и заглянула под матрас. Ничего. Лишь заметила под ногами цифру, написанную на одной из плиток, но значения не придала. Перерыла ящики секретера, поискала на книжных полках и проверила трюмо со шкафами. Ничего. «Ладно». Я достаточно хорошо все осмотрела, включая места за картинами и в вазах с цветами. Надо двигаться дальше, здесь еще три комнаты. Но и в остальных комнатах было пусто. Я встретилась с Лемон в конце красной зоны. Она выглядела такой же растерянной. «Может, все -таки куклы?» — неуверенно спросила она. Я пожала плечами и вернулась к первой кукле. Без лишних раздумий взяла ее в руки и повертела — «Загляни под платье!» — из-за моего плеча шепнула Лемон. «Серьезно? Это всего лишь кукла!» — фыркнула она, но сама не спешила раздевать ее. «Ладно», — сдалась я. «Я всем расскажу, какая ты испорченная!» — хихикнула моя напарница. «Досталось же на голову бедной ведьме!» «Тут цифра!» — задумчиво произнесла я, разглядывая обнаженную спину куклы. «Кажется, я видела такую!» и я видела цифру вдруг воскликнула лемон а ее глаза лихорадочно засверкали на кафельной плитке в один голос выпали ли мы и бросились в разные стороны потому что время уже откровенно поджимало та самая плитка с цифрой семь находилась во второй комнате возле кровати приглядевшись я обнаружила что швы не заделаны раствором опустилась на корточки и осторожно подцепила плитку кончиками пальцев подняла ее одновременно облегченно выдыхая. «Пазл!» Главное теперь — плитку не разбить и успеть вовремя. Пазл был размером с ладонь, и на нем виделась часть слова. Идем! Распахнув дверь комнаты, воскликнула Лемон. «Давай, а то проиграем!» «И все отправимся домой!» Смеясь, воскликнула я, подскакивая с пола и путаясь в юбке платья. В холле уже собрались другие участницы. «Давайте пазл!» обеспокоенно крикнула русоволосая невеста, только завидев нас. Мы с Лемон переглянулись и поспешили. Пазл собрался быстро, но не хватало несколько слов. Видимо, важных слов, потому что суть задания мы так и не поняли. «К рассвету завтрашнего дня каждая из вас должна приготовить...» «Что должна?» — озадаченно спросила русоволосая. «А кто еще не пришел?» — спросила я, озираясь. «Шорк и Стефани», — ответила Лемон после минуты раздумья. «А если они не успеют?» Глаза русоволосой испуганно заблестели. «Какая у них зона?» — спросила я, повернувшись к своей напарнице. «Кажется, Шорк выбрала черную?» — не очень уверенно отозвалась Лемон. «Давай посмотрим по карте. А какая у остальных?» — обратилась я, скользя взглядом по всем участницам. Методом исключения мы выяснили, что у Шорка и ее напарницы действительно черная зона. Пойдем, произнесла я, сворачивая карту. «Куда вы?» — забеспокоилась русоволосая, увидев, что Лемон последовала за мной без раздумий. «Помогать девочкам найти два оставшихся пазла», — спокойно пояснила я. «Это ведь командная работа», — язвительно усмехнулась Лемон, не замедляя шага. «Надеюсь, мы успеем», — вздохнула я, ускоряясь. «Успеем, ты же умная», — усмехнулась она, подобрала подол, скинула туфли и перешла на бег. «А я сообразительная». «Хм, пожалуй, это хорошая мысль», — подумала я, скидывая туфли.